Глава десятая. Бес. «Сдохни!» Отползая назад, Сергей швыряет телекинетическую атаку. Сгусток живой вспыхивает в воздухе. Небольшой, размером с мяч для тенниса. Фрактал жамбы улавливает молниеносное плетение энергии, наклонив голову в бок, пропуская удар мимо. За спиной гремит сломанная сетка. Раздается удивленный гул толпы. «Бейте его!» Орет своим дворененок, вскакивая. «Все вместе!» «Эй, это против правил!» Судья встает на пути рванувших в клетку парней, но они просто огибают его. Пошел ты!» Бегая от меня парень, арене, надрывается Сергей. «Мочите его!» «Да как ты смеешь!» Кричит судья. «Не мешайте им!» Раздаётся ледяной голос Светланы. «Пусть дерутся как им угодно!» «Но...» «Под мою ответственность!» «Хорошо!» «Блин, Снежная Королева, за что?» «Тут явно что-то личное!» «Наконец догоняю бегуна и пробиваю ногой в корпус, сбивая с ног!» «Тут же со всех сторон на меня накидываются трое противников в ментальных доспехах!» Хе наивные!» «Мне даже так проще!» «Обилие твердой поверхности поможет их вырубить быстрее!» «Не нужно часами катать, как кабанчика по мягкому настилу!» «Да и пальцы снова ломать не придется!» «Чертовски больно это!» «Хоть и мигом сращиваются!» Парень с Сергой в ухе рвется ко мне первым. Успеваю отскочить в сторону, прикрывшись телом блондина. Противники врезаются друг в друга, спотыкаются. Пользуюсь заминкой, хватаю обоих за головы и сталкиваю лбами. Бамс! Еще раз, бамс! Пока отбрасываю подальше поплывших парней, налетает серия ударов третий. И это парень с крашенными в синий цвет волосами. Ээ. Отклоняя корпус и перебирая ногами, все время уворачиваюсь. Один из опрокинутых поднимается, пытается обойти слева, врезать мне в затылок. Но поздно. Заскакиваю за спину синеволосому. Захват локтевым изгибом за шею, бросок. И синяя макушка втыкается в лицо еще не вставшему парню с Сергой. Оба валятся навзничь. «Что за хрень?» Блондин полон недовольства. «Как его достать?» «Держи его на месте, Гоша!» Кричит Сергей с другого конца арены. Наверное, он бы еще и дальше убежал, да сетка мешает. Я приподнимаю брови. Надо же, еще не вырубился. Крепкий парень, хоть и трусоват. С его стороны в меня летит какая-то мерцающая фигня. Но это только для меня она мерцает. Так-то невидимая. Вижу, что плетение другое. Не как у телекинеза. Но уклониться не выходит. Блондин широкими размахами прижимает к самой сетке. Вдруг глаза обволакивает мутная пелена. Голова кружится. Верх и низ меняются местами. Полная дезориентация черт о психических ловушках даже не подумал воин вполне может и такое хватаю блондина за плечо рука лишь щупает пустой воздух совсем не соображаю кто где стоит кажется что противник рядом а он может и в метре зависать или на самом деле рядом только с совсем другой стороны колотите быстро его слышу сергея пока психловушка ловушка действует все интереснее и интереснее блондин целится мне в челюсть тут же дергаю голову в сторону Ай, не в ту сторону. Скользь ментальная броня задевает лицо. Губы разбиваются, брызгает кровь. Чтобы не палить перед всеми учениками фрактал гибы, усилием воли сдерживаю его. Регенерация тормозится. И я остаюсь с разукрашенным фейсом. Правда, блондину мало. Судя по вздернутым кулакам, ему хочется видеть больше красок на моем лице. Больше красного. Чудом уворачиваюсь от нового взмаха. На ощупь нахожу его плечо, перехватываю за сустав. Дергаю вниз, а может и вверх. Пойми их, разбери. И в то же время подсекаю его опорную ногу. С громким стуком Блонд врезается в так удачно подвернувшегося синеволосого. Оба улетают куда-то в потолок, очень похожий на напольный настил. «Олухи, чего вы возитесь? Он же как слепой!» Наставляет друзей Серега. Шатаясь, как пьяный мастер, гуляю по арене, пытаясь найти Конопатова по его визгу. «Назад, назад!» Подсказывает мне Вика. «Послушно отступаю». «Да нет, не вправо, назад». Черт, ну раз уж направо пошел, делаю пробный шаг в свое право, а окажется ее назад». «Ты меня слышишь вообще?» «Недовольно». «Назад — это не прямо. Не быть тебе никогда моим водителем». «Не больно и надо. Язлю окровавленными губами. Блин, а чего вообще так стараюсь? Ради выдуманной зажравшимися дворянами части жизни людей, вот ради чего действительно стоит сражаться». Остальное игрули. Да пошли они со своими поединками. Плюю на все и просто ступаю на потолок. Выйду из этой карусели через крышу, как нормальный Карлсон. Вот, можешь, когда хочешь. Опять Вика. Двигайся дальше так же. Иду, иду. Кажется, уже вечность. А вокруг кружится все та же сетка, местами мятая головой кабанчика. Что за гребаный лабиринт? По шуму шагов определяю приближение двоих. Глаза говорят, что серьга в ухе и синеволосый в трех метрах. Уши на расстоянии вытянутой руки. Решаю доверять ушам. Провожу проход в ноги, валю одного, сверху кидаю другого. Пропускаю легкий джеб, оставляющий на щеке кровавую сечку. Снова торможу исцеление, не забывая и про парней. Бросками колочу их друг от друга, пока доспех синеволосого не дает слабину. Хуком в подбородок отключаю его. Почти следом серьга в ухе даёт перед их доспеху. Пользуюсь его минутой чаепития и пинаю по лицу. Не сдержал бы силы удара, мог бы и убить. А так всего лишь. Сука, носок прямо в сетку втыкается. А, поломанный мизинец моментально восстанавливается. Быстро верчусь вокруг себя. Где ты валяешься, паршивец? Еще пару раз помахав холостую ногой, наконец нахожу Качан Серги и вырубаю парня. Благо доспех все еще вырублен. Шагаем дальше. Чувствую себя дядей Борей, гуляющим по городу после пяти полторашек. В детстве еще удивлялся его танцующей походке, с которой он мог запросто пройти по скоростной автостраде и Кайей никого не сбить. То есть самим не быть сбитым. Кстати, в этом мире он тоже наверняка есть. Надо проведать. Что-то нигде не наблюдается блондин. Может, сбежал? Счастливчик. Я-то даже не знаю, где отсюда выход. Все вращается, как в бешеной карусели. Ой, да вот же блонд. Хожу по нему, а он даже ухом не ведет. Хорошенько пригрело, значит. Вау, головокружение резко проходит. И прямо перед глазами трясется Сергей. Вопрос: от страха или от возбуждения битвой? Какая счастливая встреча! Потираю руки. Я сдаюсь, сдаюсь! Хм. А я еще сомневался в причине. Не верю. Доспех с ними. Колеблется, но послушно убирает ментальную броню. Ну и дурак. Удар ногой с разворота и хваленный воин, щелкнув выбитой нижней челюстью, валится без сознания. Нарушение правил! Просыпается судья. Противник сдался, победа не засчитывается! За меня яростным гулом вступается весь спортивный зал. Молчал бы подстилка Белоснежки! Пустил четверых на одного, а теперь про честность мелит! Вали в берлогу, где спал весь бой. Кажись, она аккурат под юбкой Белоснежки! Дружный смех разносится до высоких потолков. А бледной Светлане будто и дело не догога то толпы. Сощурившиеся зенки с лунами смотрят только на меня, не отрываясь, не моргая. Да, сейчас я еще тот красавчик, губы в смятку. Сечка на пол лица, гематомы на скулах. Есть чем полюбоваться для такой садистки. Главное держать фрактал гиба на привязи, а то расстроится красавица. «Эй, Бессонов? Нет, бесенок! кричит кто-то. «А колоти заодно и этого подкаблучника!» Мы никому не скажем честное дворянское. Давай, бесенок! Бесенок, бесенок, бесенок! Судья бледнеет и даже отступает за спины санитаров, укладывающих на носилки Сергея. Пошел он! Сплевываю я сгусток крови и ухожу с арены. Меня окружают однокурсники. Сейчас их обычно снобистские лица улыбаются, все меня хлопают по плечу. Под десятками взглядов учеников хромают для правдоподобия. С якобы страдальческим лицом прижимаю руку к боку. Ученики сочувственно вздыхают. Драться без доспеха. Весь грудак наверняка в смятку. И почки должны быть выбиты. Видели, сколько он выхаркал крови? А при всем этом он победил воина и четверых учеников. Бесёнок? Нет, он бес. Настоящий бес. Да, без, Бес, бес, бес, бес. Кругом торжественное ликование молодых аристократов. Похоже, сейчас их совсем не заботит потеря поставленных денег. И они словно забыли, что я простолюдин. Как оказывается, легко завоевать толпу. Нужно всего лишь побеждать. Мне же по душе раздающиеся лозунги «без» значит. Хоть я всю жизнь боролся с демоническими тварями, мне почему-то нравится это прозвище. И оно словно развязывает руки. Разрешает использовать любые, даже бесчестные методы, чтобы защищать близких и оставаться победителем. Оставаться чемпионом. «Артём!» «Хватает меня под руку Алла!» «Я тебе помогу дойти, и не отойду от тебя сегодня больше ни на шаг!» «Извини, княжна, я бы с радостью, но что подумают остальные, когда ты уединишься со мной в моей комнате?» «Какая комната? Тебе нужно срочно к целительнице Лицея, она излечит раны с помощью живы!» М «Да, засада. Были бы еще у меня эти раны. Нет, светить своими целыми костями нельзя, надо оторваться от Аллы. Что это? Она плакала?» Прикасаюсь пальцами к ее лицу, стираю горячую мокрую дорожку с холодной щеки. Очень тоненький влажный след. Всего одна слеза? Я так мало стою? Князей их с детства учат контролировать свои эмоции. Она не сводит с меня глаз. Нас с детства учат держать себя в узде. Тогда откуда эта одна единственная слеза? Она молча трогает уголок моего разбитого рта, и на ее длинных ресницах вспыхивают влажные капли. Град назревающих слез. Даже самая крепкая узда может лопнуть. Теперь по ее щекам струится целый поток. Крепко обнимаю Аллу и плевать на Аксюка. Как он наглядно показал сегодня, бессарабский барончик не может защитить Аллу, а я могу. Значит, пускай отвалит. Мне правда нужно к целителю. Вожу носом по ее волосам. Что-то заболело? Спохватывается. Нет, совсем наоборот. Из-за меня плачет восхитительная девушка, и мне хочется улыбнуться. Да эти оладья пока не способны. Показываю пальцем на кровоточащие губы. Она легонько толкает меня в бок. Из-за тебя плачет девушка, а тебя тянет улыбаться? Ну и бессердечный же ты. Алла прикусывает губу и улыбается, хотя слезы продолжают бежать. Еще немного понежившись от ее близости, я становлюсь серьезным. Княжна, перед целителем мне кое-что обязательно нужно сделать. Тебя я взять с собой не могу, прости. Но почему? Врать не хочется, только не той единственной, что за меня заступилась. Не могу сказать, извини, это моя тайна. Отпускаю девушку и на прощание, проведя ладонью по овалу ее лица, просто ухожу. Времени мало, слишком долго я сдерживаю исцеляющий фрактал. В любой момент он может вылечить кровоподтеки, и нельзя делать это при такой толпе. «Постой!» – тихо говорит Алла мне в спину. «Я слышу, но не останавливаюсь».